Подметала комнаты, мыла с марфуткой на кухне посуду. Потом, удостоверившись, что Катенька хорошо укрытая и Павел спит, быстро разделась, потушила лампу.